«Я не...» — она останавливается. «Ты не доверяла мне?» «Возможно, нет», — признает она. «Но только потому, что я была напугана. Я никому не доверяла. Я поверила, когда Брайан заявил, что отберет у меня Алису, и я подумала, что если я покупалась на это годами...» то как могу ожидать, что и ты этого не сделаешь? Ты можешь честно сказать, что поверила бы моим словам против него? «Конечно, могу», — говорит Шарлотта. Но Гарриет слышит запинку. Пауза в этот момент слишком длинная. «Ты сожалеешь о том, что сказала п о л и ц и и Шарлотта смотрит на свой нетронутый пирог. Нет, на самом деле нет, признается она, потому что я не думаю, что альтернатива была бы лучшим вариантом, но есть еще кое-что. Ее сердце колотится. Она даже не уверена, что хочет услышать ответ. Я знаю, что ты умеешь плавать, Гарриет. «Алиса говорила мне, когда мы были на пляже. Она сказала, что ты обычно брала ее с собой купаться, но это был большой секрет. Она рассказала мне, чтобы я не беспокоилась о тебе в лодке». г а р е т продолжает смотреть на Шарлотту и едва заметно кивает. Ее рука трясется, когда она снова сжимает вилку, «Что случилось с Брайаном?» — спрашивает Шарлотта. И в этот момент сверху раздается крик. «Ты его...» «Это произошло намеренно?» Гарриет смотрит на потолок, но не двигается. Крик прекращается, и она опускает взгляд обратно на Шарлотту. Ее глаза широко раскрыты от шока, И теперь Шарлотта действительно не хочет слышать ее ответ. Плач начинается снова. На этот раз он звучит настойчивым воплем. И Гарриет отодвигает стул и спешит прочь из кухни. Шарлотта откидывается на спинку своего. Она не должна была спрашивать. Гарриет возвращается в кухню, прижимая к груди плотно завернутого ребенка, и когда садится, осторожно приподнимает одеяло, придвигаясь поближе, чтобы Шарлотта могла лучше видеть у малыша Джорджа темные волосы на голове и знакомые черты лица. И когда он открывает свои карие глаза, Шарлотта сразу видит сходство. Ребенок — копия Брайана. Она надеется, что не выказала реакции на это, проводя рукой по его мягким волосам. Однако на мгновение у нее замирает дыхание. — Он прекрасен, — говорит она наконец, — потому что, конечно, Джордж таков, похож он на своего отца или нет. г а р р е т прижимается губами к голове сына. и продолжает наблюдать за Шарлоттой, которая, в свою очередь, думает, замечает ли Гарриет это сходство, или же видит только своего сына. Она молится, чтобы оказалось последнее. «Впервые я почувствовала ответственность за Джорджа, когда оказалась на лодке с Брайаном», – произносит Гарриет. До этого я пыталась игнорировать тот факт, что беременна. Я не могла представить появление еще одного ребенка в нашей семье в тех обстоятельствах. Шарлотта задерживает взгляд на Джорджа и гладит его маленькую голову. «Брайан начал контролировать и Алису тоже», — продолжает Гарриет. «Я не могла позволить ему... причинить еще больше вреда. Мне не следовало ничего говорить, начиная от Шарлотта, но г а р р е т перебивает ее. Скажи мне, что я должна была сделать? Он мог бы убить меня, тихо говорит она. Он мог бы отнять меня у Алисы, и как только узнал бы, что у него будет сын, Она замолкает и, прильнув теснее голове Джорджа, закрывает глаза. «Дети всегда у нас на первом месте. Не так ли?» Шарлотта нервозно ерзает на стуле, поглядывая в сторону двери, а затем обратно на Гарриет и ее драгоценного ребенка. «Скажи мне, как поступила бы ты, Шарлотта?» — шепчет г а р р и е т Я действительно не знаю, отвечает Шарлотта честно. Она никогда не могла позволить себе даже задуматься, способна ли на убийство, однако материнство может заставить пойти на всё. Я знаю, что уже так о многом тебя просила, и не имею права просить еще большего. Гарриет качает головой, и слёы бегут из уголков ее глаз. Но я умоляю тебя. Не надо, перебивает ее Шарлотта. Ее сердце бьется так, словно хочет выскочить через рот. Не надо просить. Я ничего не скажу. Спасибо, шепчет Гарриет. Господи, спасибо тебе. Мамочка, я проголодалась. Алиса вбегает в комнату. и резко кидается к маме, чмокая братика в макушку. «Можно мне еще кусочек пирога?» «Нет», — улыбается г а р е т потирая животик дочери, «ты перебьешь аппетит к вечернему чаепитию». «Ты останешься?» — спрашивает она Шарлотту. «Спасибо, но мне нужно идти». Шарлотта отодвигает свой стул и встает из-за стола. Она забронировала на ночь отель, так что ей не придется ехать сразу домой. Однако сейчас она хочет побыть наедине с собой. — Знаешь, когда ты сказала мне, что вы с Томом расстаетесь, я завидовала тебе, — говорит Гарриет и тоже встает, ожидая, пока Шарлотта соберет сумку и цветы, подаренные Алисой. Я понимаю, это звучит безумно, но это заключало в себе все, чего я сама хотела. Мне одновременно стало грустно, поскольку я знала, что Том хороший человек. Однако ты не была счастлива и решила что-то сделать с этим. Я жаждала иметь возможность сделать выбор и жить с ним. И, кстати, продолжает Гарриет, я записалась на курсы садоводства». «В самом деле?»